Глава восемнадцатая Окна разбиты, но дверь закрыта. Похоже, маньяк не смог взломать ее и в окно не полез. Понял, что это может плохо для него закончиться. Инга открывала дверь трясущимися руками, в лице некровинки, в глазах панический ужас. «Где ты был?» — набросилась она. «Я уже здесь, все нормально». «Нормально? Я думала, эта мразь нас тут всех вырежет!» — Спокойно! — Олег взял Ингу за плечи и с силой встряхнул. — Спокойно, говорю! — Как я могу быть спокойной? Он сказал, что нам не жить! Инга кивком указала на Рому, который выглядел немногим лучше ее. Толстяк стоял у окна и смотрел в оба, и по сторонам оглядывался, как будто Поспелов мог материализоваться перед ним из ничего. «Поспелов стрелял?» — спросил Олег, пытаясь успокоить женщину и парня. Олег не слышал выстрелов, но видел выбитые стекла в окнах, а на полу в осколках стекла валялся кирпич. «Нет. И в меня Поспелов не стрелял, а я к нему через открытое поле бежал. Патронов у него нет, понимаешь? И что? А у нас есть, у нас еще десять патронов, и я его не боюсь», — с чувством нарастающей уверенности заявил Олег. Инга с надеждой глянула на него, страх потихоньку отпускал ее. «Не надо бояться Митю. Нужно просто вести себя очень осторожно». «Ну да. Из дома не выходить, дверь держать на запоре. Митя же не смог выломать дверь». «Не смог. И в окно не полез. Испугался. Рому испугался». «Пусть только попробует», — Рома поднял руку, в которой держал молоток. «Будет ему кувалдой по темечку». «Страшно?» — спросил Олег, внимательно глядя на него. — Есть немного. — Но тебе же нравится выживать? — Ну, если честно, уже не очень. — Что Поспелов говорил? — Олег посмотрел на Ингу. — Что вырежет всех? — За что? — Сказал, что это его земля, и мы должны были уйти. — Но не ушли. Этот урод больной на всю голову, — заключил Рома. — Ему нравится убивать. Кровь для него — наркотик. Олег задумался. Может, Поспелов потому и не стрелял в него, что не хотел убивать так рано? Действие очередной дозы не закончилось, а вот когда наступит ломка, тогда маньяк снова пойдет убивать. Может, по той же причине Поспелов не стал стрелять в Ингу и Рому, всего лишь предупредил их, усилив этим предвкушение удовольствия от убийства? «Но действие дозы скоро закончится. Может, у него все-таки есть патроны?» — пожал плечами Олег. «Может, и есть у поспелого боеприпасы, но станет ли он ими пользоваться? Застрелить человека из ружья для него все равно, что наркоману сожрать дозу героина, а не вколоть ее в кровь. Если кайф будет, то минимальный, а хочется по максимуму». «Олег, мне страшно», — захныкала Инга. «А не надо бояться. Страх загоняет в угол, а мы должны работать первым номером. Как?» Олег мрачно усмехнулся. «Поспелов на машине, у него два ствола и арбалет, а главное, он не обороняется, а нападает. И как вырвать у него из рук инициативу? Самому начать на него охотиться? Кружить по расположению части с оружием в руках, открывая огонь при первом же удобном случае? Ингу и Рому можно закрыть в доме так, чтобы Поспелов не прорвался к ним, но надолго ли хватит сил, когда больное плечо не дает покоя и не дает прицелиться? Первая такая попытка результата не принесла». «Ну, бегать за Митей не вариант, он знает здесь все входы и выходы», немного подумав, сказал Олег. «Ну, если он и раньше здесь убивал», кивнул Рома. «Убивал, и раньше убивал, и сейчас убивает». «Должна же полиция подъехать», чуть не плача с досады сказала Инга. «Кто-то должен подъехать», поддержал ее Рома. «Миша с Валентином уже подъехали. Где они?» «Самим уезжать надо», сказала Инга. «На чем?» «Колеса заклеить». «Хотелось бы. Клей нужен. И резина», — сказал Рома. «И вертолёт», — усмехнулся Олег. «Зачем вертолёт? Тогда и клей не нужен будет. Но вертолёта нет, и резины нет. Нечем колёса заклеивать». «А у Миши с Валентином? Это же их Нива там у ворот стояла. Может, у них есть?» «Может, и есть. Сходишь?» — спросил Олег. «Я?» — отшатнулся от него Рома. «Хорошо, подумай», — Олег смотрел на него с укором. «Ну, можно». «Я тебя прикрою». «Ну, если прикроешь». «Я сама здесь не останусь», — мотнула головой Инга. И Рома своим присутствием вдохновлял ее мало, но все же она согласилась остаться с ним, а Олег отправился к Ниве. Ощущение такое, как будто он выбрался из окопов и оказался в насквозь простреливаемой ничейной зоне. Это ощущение заметно сковывало движение, и все-таки он смог продолжить путь, заставляя чувствовать себя охотником, а не жертвой. Как будто это Поспелов прятался от него, а он искал его. Поспелов действительно прятался от него. Олег не видел ни УАЗика, ни его самого. Но если он прятался, то лишь для того, чтобы заставить жертву отойти подальше от дома или даже подстрелить из укрытия. Как бы то ни было, Олег смог добраться до Нивы. Все четыре колеса пробиты, на иное он и не рассчитывал. Приятно удивило другое. Судя по маркировке, колеса не совсем обычного для Нивы диаметра, 17 дюймов. Хорошо, если запаска такого же размера. В салоне пусто, если там были рюкзаки и другие полезные вещи, то Поспелов их забрал. Зато запаска никуда не делась, все на месте. Колесо, инструменты, среди которых Олег нашел нераспечатанный комплект для ремонта шин. Клей, шило с игольчатым и витым наконечником, шесть жгутов из сырой резины. Но жгуты тонкие, ими колесо изнутри не заклеишь, но, возможно, эти жгуты должны закладываться внутрь проколов, тогда и резину снимать не придется. Олег прочел инструкцию, так и есть. Колесо нужно всего лишь снять, обработать отверстие и вставить жгут, обмазанный клеем. Концы жгута должны выступать на 1-2 сантиметра, но в инструкции речь шла о проколах. А Поспелов оставил порезы, ножом, так что возможны неприятные сюрпризы. Даже более неприятные, чем запаска, оказавшаяся на 16 дюймов, и с минимально тонким для Нивы протектором. Тем не менее, колесо целое, и его вполне можно установить на ровер. Машина может хромать при движении, зато колесо точно не спустит. Раненое плечо болело, кровило, а ружье тяжелое плюс запаска. Олег измучился, пока добрался до места, но добрался без происшествий. Инга жива, Рома тоже, можно перевести дух. «Ну что?» — спросил Рома, забрав у Олега запаску. «Устал? Сейчас сдохну». Олег обессиленно опустился на диван. «Что с плечом?» — спросила Инга. «Не знаю, мне кажется, я его потерял. Осталась только боль». Не открывая глаз, кисло улыбнулся Олег. «Я перевяжу». «Потом». «Он не видел поспелого». Возможно, испытывая удовлетворение от очередной порции убийства, нелюдь все-таки оставил их. Возможно, он уже на пути к Мурманску. В любом случае нужно спешить. Ингу оставили в доме. Олег открыл машину, Рома вытащил из багажника запаску, инструмент, сам довольно удачно поддомкратил, а затем и снял правое заднее колесо и заменил его на запасное. Установил, закрутил гайки, спустил домкрат. Все это время Олег стоял с ружьем на изготовку и по сторонам смотрел, и на Ингу, которая наблюдала за ними из окна в готовности подать знак, если вдруг появится Поспелов. Но маньяк не появлялся. Рома снял переднее колесо, заменил его на запаску от Нивы, получилось неплохо. Взялся за левое заднее, раскрутил его, а Поспелова по-прежнему и не видно, и не слышно. Крепло ощущение, что эта мразь уже далеко в пути, к Мурманску. Очень плохое ощущение. Колесо закатили в дом, там Рома его и заклеил. Вернее, сделал все, что требовалось по инструкции. Нужный результат никто не гарантировал. Пока клей подсыхал, сняли четвертое колесо, поставив под машину подпорку из кирпичей. Заклеивали резину также в доме. На один скат ушло три жгута, на другой два. В запасе остался только один, да и клея осталось совсем чуть-чуть. Клей высох, но Олег не торопился. Хотел, чтобы заплатки встали мертво, да и дух перевести бы не мешало перед очередным рывком. Инга вскипятила воду, попили чаю, Бог послал, собрали вещи, и плечо она перевязала чистой белой футболкой, которая нашлась в рюкзаке у ныне покойного Сереги. Колеса подкатили к машине, положили на землю, Олег достал компрессор, завел двигатель. Подложечка и неприятно засосала. Если латки не выдержат давление заново ремонтировать колеса будет нечем. Инга переживала не меньше, чем он, даже вышла из дома в ожидании беды или чуда. Олег довел давление в шинах до двух атмосфер, но латки держались, не вылетали. — Вот что значит работал профессионал, — Рома гордо выпятил грудь. — Не говори гоп. Второе колесо Олег накачивал, затаив дыхание. И в этот раз латки надежно держали давление. Олег смотрел на манометр, Рома стоял где-то за спиной, но пока от комментариев воздерживался. «Посмотрим, как они на ходу себя поведут». Колеса накачаны, осталось установить их, и можно ехать. Олег мог справиться с работой и сам, но Рома точно не будет лишним. Но за спиной стояла только Инга. «А где Рома?» — спросил он. «Да кроссовки забыл», — махнула она рукой в сторону дома. Колеса держали давление, двигатель работал исправно, топливо есть, еще чуть-чуть, и они навсегда оставят это проклятое место. И Поспелов ничем не напоминала себе. Словом, Инга расслабилась и даже забыла о бдительности. Все внимание на колесо и на все, что с ним связано. Хорошо хоть заметила, куда и зачем отлучился Рома. «И где он?» «Ищет?» «Пошли!» Рома лежал на диване, закинув руку за подлокотник. Издалека могло показаться, что он шарит рукой по полу в поисках кроссовок, но Олег подошел поближе и заметил кровь, струйкой истекающую на пол. Эй! Он потянул Рому за плечо, тот сначала перевернулся на спину, а затем также безжизненно упал, откинув руку. Кровь изливалась из одной единственной раны в груди. Рому убили точным ударом в сердце. А! — в ужасе закричала Инга, — а где-то вдалеке, но в доме, хлопнула дверь. Похоже, Поспелов пробрался в дом своим коронным способом, через соседнюю квартиру, непонятно как, взломав наспех заколоченную дверь. Убил Рому твердой рукой мясника и назад. Сейчас он уходил через входную дверь с другой стороны здания. А Олег выскочил из дома через входную дверь. Он успел увидеть, как Поспелов исчезает, свернув за угол, и побежал за ним, ружье готово к бою, возможно, в этот раз кровожадное чудовище не уйдет от возмездия. Сам Бог обязан покарать это исчадие ада». Но молния с неба не ударила, Поспелов беспрепятственно сел в УАЗик и во весь голос захохотал, закрывая за собой дверь. Олег повернулся к своей машине, Инга же продолжала бежать за Поспеловым, хотя его УАЗик уже тронулся с места. «Куда ты, дура?» — крикнул Олег. Только тогда Инга пришла в чувство, остановилась, безумными глазами посмотрела на него и, наконец-то, повернула назад. Колеса держали давление. Олег схватил одно, подкатил его к месту, к нему присоединилась Инга, они вместе посадили колесо на крепление, он закрутил гайки, спустил домкрат и снова поддомкратил машину там, где она стояла на кирпичных подпорках. Поспелов уже получил очередную дозу, но сбрасывать его со счетов нельзя даже на ближайшее время. Убийца видел, чем они занимаются. Сейчас его задача предотвратить их возможный выезд. Он мог напасть в любой момент, но Олег всего лишь посматривал по сторонам, ружье рядом, но быстро выстрелить не получится. Он торопился, хотел поскорее отремонтировать автомобиль, и это ему в конце концов удалось. «Давай в машину!» Он чуть ли не силой затолкал Ингу на переднее сиденье. «А как же Рома?» «А думаешь, мне все равно?» Зло глянул на нее Олег. Смерть пацанов он переживал не менее остро, чем она, но сейчас его больше волновали собственные дети. Он должен был добраться до них раньше маньяка. Машина стояла не совсем ровно, хоть и слабо, но чувствовался наклон в сторону меньшего колеса, но, тем не менее, она плавно тронулась с места. Поспелов не появлялся, не стрелял, но этот черт в любой момент мог выскочить где угодно, и очень вероятно, что на выездных воротах их с Ингой уже ждала засада, или где-то на дороге к выезду на Леспромхоз или Видного. Поспелов явно закусил у дела и не успокоится, пока не приведет в исполнение свой безумный план. все, кто находится на его земле должны умереть. «Поспелов к воротам поехал», — сказала Инга, подтверждая его опасения. Олег кивнул, остановился, сдал назад. В багажнике громыхнули небрежно сложные инструменты, домкрат. Он развернул машину, подъехал к тропинке, по которой ребята еще вчера утром ходили к реке. «Почва каменистая, достаточно ровная, чтобы по ней могла проехать машина. Но на пути могла попасться колючая проволока или разбитая бутылка донышком вниз, гвозди, острые уголки, да все что угодно. «Давай за руль!» Олег доверил Инге управление машиной, а сам пошел пешком, прокладывая путь, и под ноги смотрел, и по сторонам, и ружье держал на изготовку. Тяжело вздохнул, заметив труп Сереги, пролом в надлобной части, рука у васильная удар поставленный, и убивать ему нравилось не только ножом. Кувалдой Быков забивал точно в лоб, чем угодно убивать, лишь бы побольше крови. Путь преградил забор и растущие перед ним деревья. Слева знакомый склад, за которым находилась полуразрушенная караульная вышка. Прямо проход в заборе из колючей проволоки. Олегу пришлось потрудиться, чтобы расширить этот лаз. И проволоку он срезал, и ветки деревьев, мешающие проезду. Еще и через канаву пришлось переехать. В конце концов машина оказалась на берегу реки но слегка спустило одно из заклеенных колес. Проблему решили с помощью компрессора. Поспелов не появлялся, Олег очень надеялся, что смог обмануть его. «Знаешь, куда ехать?» — спросила Инга, когда он сел за руль. «А где мне, по-твоему, ребята допрос устраивали?» — невесело улыбнулся Олег. И Серега, и Леша, и Рома, все они всерьез отнеслись к предостережению участкового, но при этом надеялись, что беда обойдет их стороной. «Не обошла. Все. Нет больше никого». Серега лежит неподалеку, Леша и Рома в доме. Много трупов. По всему расположению части. И никакой полиции. Всем все равно, что здесь происходит. А происходит полная жуть. Олег и вообразить не мог, что такое вообще возможно. Десять трупов за каких-то два-три дня, и кошмар продолжается». А им не только ноги уносить надо, но еще и маньяка задержать. Он уже и не верил, что сможет взять Поспелого, хотя и надеялся на это. Даже в этом жестоком мире добро иногда побеждает зло. Фамилию записали, машину осмотрели, участковому собирались отдать, а участкового убили. Как так можно? Поспелов не человек, это коса смерти какая-то. Олег выехал на дорогу, от которой позавчера взял курс на Леспромхоз, и, пользуясь картой, в конечном итоге добрался до нужного места. Он помнил эту дорогу, поэтому «Атлас» открывать не стал. «Коса смерти!» — кивнула Инга. «Он как сказал мне, что Гайтарова убил. У меня истерика началась. От страха. Он меня в доме ждал, в Мурманске, когда ты приходил. Ты правильно сделал, что мы в прихожей заперлись. поспела в доме меня ждал. Поджидал». Гайтаров ему ключи от моего дома дал, заказал меня поспел его а он в меня влюбился. — Да, я видел, как он тебя любил, — мрачно усмехнулся Олег. — Еще бы чуть-чуть и залюбил бы насмерть. Мне кажется, он сдерживал свои порывы, смотрит на меня, ну, когда это, смотрит, как будто убить хочет. Просто так убить, ни за что. — Маньяк не убивает ни за что. Маньяк убивает из-за того, что он маньяк. Но ведь не убил. — Спасибо, Роме и лёша «Ну да». «Ну да», — передразнил Олег. «Десять человек за три дня». «Это Гайтаров. Он разбудил спящий вулкан. Или вулкан разбудил его?» — задумала Синга. «Может, Поспелов сам подбил его на грязное дело? И человеку убить, и денег срубить. Два удовольствия в одном». «Может, и так», — пожал плечами Олег. «Я правда не участвовала во всем этом. Думала, Гайтаров шутит. Дебильные шутки, его конек, я привыкла. Может, Поспелов сам напросился? Он же всегда где-то рядом был, ходил, вынюхивал, подглядывал, но не убивал, пока сам не напросился». «А куда мы едем?» — спохватилась Инга. «Не знаю», — пожал плечами Олег, — «но тут все дороги куда-то ведут. Или на Видного, или на Леспромхоз». Время шло, дорога становилась все уже, лес все реже, сопки все выше. Справа из-за березовой рощицы показалось озеро с островком на самой середине. Озеро глубокое, цвет яркий, чистый, насыщенный, как на красивой картинке, а зелень берез на острове блеклая, грязноватого оттенка. «Озеро не здесь, дальше», — пожал плечами Олег. Он коснулся пальцами карты, но раскрывать ее не стал. Дорога заканчивалась, впереди россыпь камней перед сопкой, скальные вкрапления в зеленом ковре на возвышенности напоминали окаменевших ящеров, греющихся на солнце. Ящеры, тем более окаменелые, в планы Олега не входили, пришлось останавливаться. Он вышел из машины, глянул на колеса и сплюнул с досады, и одно заклеенное колесо спущено, и другое. Подкачать не проблема, пока исправен компрессор, но пугала сама тенденция. Если трещинка в заплатке появилась, со временем она расширится, а еще топливо становилось все меньше, бесконечно блуждать по лесам не получится. Если они заблудились, то нужно срочно выбираться к людям. Олег выдохнул, пытаясь избавиться от плохой энергии, и закурил, успокаивая нервы. Назад надо ехать. «Не страшно, если дорога выведет обратно к заброшенной части. Бензин еще останется, хватит, чтобы добраться до Видного. Надо будет всего лишь выехать к главным воротам, у которых стоит Нива со спущенными колесами, развернуться и по знакомой дороге выехать к перекрестку на Видного или Спромхоз. Тогда они уже точно не заблудятся». «Ты меня пугаешь», — Инга с опаской глянула на Олега. «Не бойся, выберемся». «Откуда?» «Ну...» «Так мы что, уже заблудились?» «Зато Поспилова здесь нет и не будет». Олег вздохнул. Поспилов мог оставить их с Ингой на закуску и отправиться в Мурманск. Сначала отыграется на Славике и Танюшке, а потом снова возьмется за них. Нужно срочно возвращаться домой.